Луис Ламур Золото Теля Секета. Глава первая Только не думайте, что он не был предупрежден. Он получил предупреждение прямое и ясное, безо всяких там намеков. «Мистер», — сказал я, — «если ты такой же неловкий с револьвером, как с этой твоей сдачей снизу колоды, так лучше не берись». На свою беду он ничего не понял после первой ошибки. Ему, хоть умри, надо было сделать и вторую. Ну, так оно и вышло. И его закопали к западу от города, там, где хоронят людей, умерших от пули. А я, Уильям Тель Секет, прибывший в техасский городок Ювальде в одиночку, никому неизвестным чужаком, обнаружил, что во мне пошли разговоры. Мы Секиты начинали носить винтовку с такого возраста, когда могли оторвать от земли оба ее конца. Девятилетним сопляком я добыл своего первого кугуара. Подстерег, когда он добирался до наших свиней. В 13 лет я пометил пулей скальп Хиггинсу, который взял было на мушку нашего отца. У нас с этими Хиггинсами с давних времен вражда тянулась. Кровная месть. Отец говорил, что оружие – это ответственность, а не игрушка. И если он хоть раз увидит, что кто-то из нас валяет дурака с оружием, то шкуру кнутом спустит. Надо сказать, что ни один из нас не остался без шкуры. Оружие полагается использовать для охоты, или, скажем, если у человека затруднение. Но только дурак желторотый городской неженка станет полить, когда в том нет нужды. В охотничью пору отец скупо отсчитывал нам патроны, а вечером проверял добычу. И за каждый выданный патрон мы должны были отчитываться зверьем или птицей, или предоставить чертовски основательную причину для своего промаха. Отец был не из тех, кто тратит пули зря. В молодые годы он ловил пушного зверя в западных краях с Китом Карлсоном и старым Биллом Уильямсом. И знал цену боеприпасам. А вот генерал Грант никогда не считал моих патронов. Но этот человек умел всех примечать. Как-то раз остановился он рядышком со мной, когда я вывел и сделал три пушки мятежников – Снимая пушкарей одного за другим аккуратненько, как опоссум снимает орехи с лещины. Остановился он, значит, и наблюдает. «Секит», — говорит он в конце концов. И как же это оно вышло, что парень из Теннесси сражается за союз? «Ну, сэр, знаете, — говорю я ему, — нашу страну есть за что любить. И я горжусь, что я американец. Мой прадедушка был в рядах стрелков Герборна во второй битве за Саратогу. А дед плавал по морям... с Декатуром и бэйн бриджем Дед был одним из тех ребят, которые на шлюпках отправились под пушками варварийских пиратов, чтобы сжечь Филадельфию. Мои предки полили своей кровью первые камни в основании этой страны. Я не намерен спокойно смотреть, как мятежники хотят ее разорвать на куски. Ну а тем временем очередной мятежник собрался зарядить пушку, и я прицелился И человек, стоявший следом за ним в очереди на повышение, смог продвинуться на одну ступеньку. «Каждый раз, когда придет время сражаться, генерал, — сказал я, — всегда найдется секит, готовый встать с оружием за свою страну. Хотя вообще-то мы народ мирный, пока нас не разозлишь. Это чистая правда и по сей день. Но только когда этого неловкого картежника закопали к западу от Ювальды, на меня легла метка «плохого человека». В те дни плохим называли такого человека, с которым плохо связываться. И многие чертовски хорошие люди были известны как «люди плохие». Я за такой славой вовсе не гонялся. Но Уэс Биггиллоу не оставил мне выбора. А по сути дела, не будь меня, то нашелся бы кто-нибудь другой, потому что эти трюки Биггиллоу, создача снизу колоды, в подметку не годились тому мастерству, что я видовал на речных пароходах. Ну, как бы там ни было, я обзавелся в городишке определенной репутацией, и по всему выходило, что самое время малость побродить по стране. Только я с самой войны был уже сыт по горло кочевой жизнью и искал местечко, где можно осесть. Выехав за город, я нанялся в команду гуртовщиков. Мы ехали из Техаса на север, Игнали стадо на монтанскую травку. И в мыслях у нас не было никаких печалей, пока гурт продвигался вдоль тропы Бозмана. К северу от речки Крейзи Woman приехали к нам в лагерь трое парней и хотели купить бычка на мясо. Босс не дал, ну и они у нас задержались на ночь. И когда в разговоре кто-то назвал мое имя, один из них посмотрел на меня. «А ты не тот секит, что убил Бигилоу! Он был еще тот шулер. Сдавал себе карты снизу колоды. Да и с револьвером он тоже был неловок, как я понял. Да, вовремя получил добрый совет. Слушай, тебе лучше не ехать в Монтану. Разве что ты решишь, что сможешь управиться с его двумя братьями. Они проехали на пароходе и ждут тебя там. Я вообще-то не собирался застревать в тех краях, говорю я. Но если они меня найдут до того, как я уеду, что ж, добро пожаловать. «Кое-кто интересовался, не родня ли ты тому Секиту, Ганфайтеру, из Моры?» «Да, Тайрел Секит – мой брат, только я впервые слышу, чтобы он сделался Ганфайтером. Я думаю, он мог заняться этим только потому, что его заставили». «Он очистил Мору. О нем говорят в таком же духе, как о Хикоки и Хардине». «Да, у него легкая рука на любое оружие. Дома он обставлял меня временами». «Временами?» Но временами я обставлял его. Я его старше, и мне больше приходилось стрелять. Мы пригнали наше стадо в долину Галатин-Валли и выпустили коров на монтанскую травку. Приехал к нам в лагерь Нельсон Стори. Это его были коровы. Он привез письма, и среди них было письмо для меня. Самое первое письмо, какое мне в жизни получить пришлось. Всю войну я видел, как люди получают письма и сами пишут. И для меня это было нелегкое дело – мечтать про письмо и ничего не получать. До того дошло, что когда прибывала почта, я уходил прочь и трепался с поваром о том, как его семью убили Каёвы, военный отряд там в Техасе. Это письмо, что Стори привез из города, выглядело здорово-красиво. Я вертел его в руках то так, то этак, оценивал по виду и жалел, что оно не умеет говорить. «По печатному я читать умею, но писанная для меня – это китайская грамота. Я не мог его разобрать, хоть ты тресни». Но мистер Стори, он остановился рядышком и это дело заприметил. «Может быть, я бы вам помог?» – он предложил. «Стыдно мне стало. Вот я взрослый мужчина и не могу письма разобрать. Мои глаза в состоянии разобрать следы на военной тропе Каманчин. Ну а вот чтение...» Так я с ним и не научился управляться. Ну, мистер Стори, он мне это письмо прочитал. Куча новостей. Орин с Тайлером займели себе каждый по ранчо, а мама живет с ними в море, в Нью-Мехико. Тайрел женился на дочери Дона, одного из тамошних богатых испанцев, а Орин внезапно ввязался в политику и теперь широко шагает. Ну, а у меня всего-то богатство. Потертое седло... «Четыре револьвера, карабин-винчестер, да дежонка, что на мне надето, да еще ножик, арканзасская зубочистка, удобная штука в рукопашной, или когда надо мясо резать». «Похоже, у ваших братьев дела идут неплохо», — сказал мистер Стори. «На вашем месте, Тель, я бы научился читать. Вы человек правильный и можете далеко пойти». «Ну, я и пошел добывать себе лошадей». И затеял менку с одним индейцем. Имелось у него две лошади, Аполлузы, а ему жутко понравился револьвер калибра 36, который у меня был. Вот мы, значит, и уселись торговаться, кто кого пересидит. В теннесе каждый мальчонка самых сопливых лет торгует лошадьми или смотрит, как другие торгуют. И не то там краснокожему индейцу меня в этом деле надуть. Он, индеец этот, был длинный, тощий, с таким продолговатым, печальным лицом, и глаза у него были, как у старой, отбегавшей свое охотничьей собаки. Я мог с ним говорить про эту менку, только когда не глядел ему в глаза. Чем-то этот индеец на меня действовал. Жалкий он, что ли, был. Так и подмывало мне отдать ему все, что имею. Однако его мучила жажда, а у меня имелась бутыль самого что ни на боевого виски». Ну я и тянул время, приготовил кое-какую еду, толковал о лошадях вообще, об охоте и всячески обходил стороной суть дела. Но окончилось дело тем, что я отдал револьвер 36 калибра с двумя десятками патронов, старое одеяло и вот эту бутыль виски за этих самых двух лошадей. Только когда я получше присмотрелся к вьючной лошади, то уже засомневался, кто сделал более выгодную менку. Ну а то письмо из дома меня расшевелило и заставило двинуться в южные края. Есть люди, которые не выносят, когда женщины курят. А я все вздыхал. Так мне охота было увидеть мать, учуять дымок ее старой трубки, услышать потрескивание старой качалки. Все это для меня означало «дом». Когда мы, ребята, росли, это поскрипывание было для нас вроде как знаком мира и покоя. Оно означало дом, оно означало маму, понимание. Хотя время от времени оно еще и означало ремень и порку. Как-то мама всегда ухитрялась поставить на стол какую-нибудь еду, несмотря на засуху, которая частенько навещала наши холмы, и бедную почву нашей фермы на склоне. И если мы возвращались домой, ободранные медведем или там с пулей под шкурой, так мама залечивала царапины, вытаскивала пули. Короче, я зажег шелуху, и двинулся в Нью-Мексику, к своим. Это такое выражение, распространенное в Техасе. Потому что, когда человек уходит из лагеря к соседям, он поджигает в костре сухую кукурузную шелуху. Ну, обвертки из початков, чтобы освещать себе дорогу. То же самое он делает, отправляясь обратно. Вот люди и говорят, что кто когда-нибудь куда отправляется, он зажигает шелуху. Ну, что и говорить, я почти всю жизнь только и делал, что зажигал эту самую шелуху. Первый раз оно случилось, когда я захотел повидать чужие края, и отправился по тропе Натчезов в Новый Орлеан. А в другой раз я поехал туда же, вниз по реке, на плоскодонной барже (флэтботе). На этих флэтботах я весело провел время. Речники, что на них плавали, славились как народ грубый и неукротимый, Ну, а я был тогда паренек тощий, нескладный. Вот они меня и приняли за желторотика. Но только у нас в горах ребят приучают к драке, как, скажем, кто-нибудь натаскивает собаку. Так что я им крепко всыпал. Меня назвали в честь Вильгель Мотеля, которого отец шибко уважал за умение стрелять из лука и готовность постоять за свои убеждения. Ну, а насчет постоять, я когда стою, росту во мне... 6 футов и 3 дюйма в носках, если у меня есть носки. Весу 180 фунтов. И фунты эти распределены в основном на груди, плечах и больших мускулистых руках. Дома я был вечной мишенью для насмешек. Из-за моих здоровенных рук и ног. Среди секетов нет любителей хвастаться. Мы никого не трогаем и хотим одного, чтобы и нас не трогали. Но если уж дойдет до драки, то за нами дело не станет. «Дома в горах, да и в армии тоже, я укладывал каждого, с кем приходилось бороться. Отец обучал нас борьбе в старом корнуэльском стиле, а по части работы кулаками мы набрались кое-чего от одного англичанина, призового бойца. «Мальчики, — говорил нам отец, — избегайте всяких неприятностей и ссор. Их и так достает человеку больше, чем он хочет. Но если на вас нападают, сыпьте им от души, молотите их в колени и в бедра». Отец, он большой мастер, говорит из Библии, но я лично никогда не видел ни капли смысла в том, чтобы лупить по коленям и бедрам, как это Самсон бил филистимлян. Уж если приходится мне кого молотить, так я стараюсь угодить в подбородок или там в брюхо. От Монтаны до Нью-Мексико двигаться верхом дело долгое, но я сложил свои скудные пожитки и направился на запад, в сторону Вирджиния-Сити и олдер Галч. Ольхового ущелья. Пару дней я там проработал, а после погнал дальше, к Джексоновской норе и горам Тетон. Ехал я по дороге один-одинешенек, если не считать двух своих новых лошадей, и мысли всякие в голову лезли, и вдруг как-то дошло до меня, что хочется мне услышать, как Орин поет старые песни, те, что наши предки привезли из Уэллса, или те, что мы переняли у других». таких же, как мы, переселенцев из Ирландии, Шотландии, Англии. Среди самых счастливых воспоминаний о детстве много у меня картин, как мы поем, сидя у огня. Орин в этом деле всегда был заводила. Красивый певучий парень, его все любили. А мы не завидовали ни капельки, мы вот гордились, что он наш брат. Когда я направился в сторону Нью-Мексико, меньше всего я мечтал о золоте и о неприятностях. А они обычно ходят парой. Золото найти нелегко, но когда человек все же его находит, ему приходится преодолевать немало неприятностей, чтобы его удержать в руках. Сдается мне, человек находит золото, только если вообще не ищет его. Подберет камень, чтобы кинуть во что-нибудь. А этот камень оказывается сплошное золото. Или, скажем, споткнется о выступ скалы и обнаруживает, что сидит верхом на материнской жиле. И вся история началась из-за того, что я человек любопытный. А пока что я тащил хвост по пыльной тропе, ведущей на юг, тихо и спокойно, без всяких бед. Разок-другой пересекал след индейцев, но постарался одолеть опасения перед ними. Как-то еще в армейские времена слышал я от людей, какие для индейцев тяжелые времена настали. С некоторыми из них, вроде, скажем, чероки. которые осели и занялись фермерством или бизнесом, обошлись очень несправедливо. Но большинство индейцев жило совсем по-другому и готовы были в любой момент сняться с места и проехать сотню миль ради славной битвы или, если подвернется возможность, украсть лошадей или там добыть скальпы. А Вот когда война закончилась, мне довелось сражаться с Сиу в Дакоте. Это было уже после резни, которую устроил вороненок в Миннесоте. Сиу уходили на запад, а мы за ними гнались. И пару раз мы их ловили, или они ловили нас. А в Техасе хватало мне стычек с Каева, Каманчами, Арапаха и даже с Апачами. Так что я умел уважать индейцев. Время тянулось неспешно, по утрам воздух был свежим, прохладным, с намеком на заморозки на более высоких местах. Но дни стояли теплые, ленивые, а по ночам звезды светили так ярко, что просто поверить невозможно. Нет на свете ничего лучше, чем ехать верхом по диким местам, когда ничто тебя не торопит, и время в твоих руках. И я не гнал лошадей, пробирался шагом вдоль спинного хребта скалистых гор через Тетоны, а после на юг к Южному перевалу и Брауновой дыре. Ехал по длинным, поросшим травой склоном среди осиновых рощиц. Останавливался на ночь на цветущих лугах у смешливых ручейков. Убивал только для пропитания. Прислушивался к долгому эху винтовочного выстрела. И можете мне поверить, славно это было время. И ничто мне не говорило, что беда близка. Мне все вспоминался мягкий и валийский голос поющего Орина. я решил, что могу пока послушать свой собственный голос. Ну, глотнул я из фляги, задрал голову к небесам и затянул песню. Пел я Брена на болоте. Это про ирландского разбойника с большой дороги. Эту песню я всегда здорово любил слушать в исполнении Орина. Но только дальше первых строк я и не забрался. Если человек собрался петь, когда едет верхом, так ему лучше заранее договориться со своей лошадью. Ему надо иметь либо хороший голос, либо лошадь без музыкального слуха. Стоило мне возвысить голос, я тут же почувствовал, как этот каюз напрягает мышцы. Так что пришлось мне быстренько заткнуться. Мы с этим Аполлузой поначалу стоило мне сесть в седло. Все присматривались, прищупывались друг к другу. Пока я ему не показал, что умею ездить верхом. Но этот конь тоже свое дело знал. Умел брыкаться и на дыбы становиться, и бить задом. И мне вовсе не хотелось доказывать свои таланты на этом каменистом склоне. И вот тут мы с ним наткнулись на призрак тропы. Глава вторая. Это был осколок белого кварца, воткнутый в трещину стены из красного песчаника. Путешествуя по диким местам, человек, который хочет сберечь свои волосы, всегда должен быть внимательный ко всему необычному. Он обучается замечать примятую траву, сломанную веточку, замутненную воду в ручье. У природы обычаи простые, прямые и знакомые. Животные принимают природу такой, какой она предстает пред ними. Они хоть и строят себе гнезда, логовище, очень мало нарушают свое окружение. Только бобр, которому охота устраивать себе дом под водой, строит для этого свои плотины и тем пытается изменить природу. В общем-то, если что-то в природе нарушено, то, скорее всего, это сделал человек. А местность вокруг была безлюдная, и этот кварц вряд ли попал сюда случайно. Его поместила в трещину чья-то рука. Последнее поселение, какое мне попалось на глаза, был городишко Саут-Пас-Сити, далеко на север отсюда. А последний живой человек – грязный тапер, сплошные лохмы да ободранная оленья кожа. Он со своими вьючными ослами проследовал мимо меня, как дилижанс мимо бродяги. Они просто не обратили на меня никакого внимания. А случилось это добрых две недели назад. А с той поры я не видел ни человека, ни человеческих следов, хотя повстречал уйму всякого зверья, вплоть до старого седого гризли, который добывал мед из дуплистого дерева. Этот медведь занимался своими делами, так что я решил заниматься своими и ему не мешать. Мы с Экитой никогда не станем никого убивать, если нам не нужна пища. Разве что зверь сам решит тобою подзакусить. В горах человек старается жить вместе с природой. а не переть против нее дурной силой. Однако этот кусок кварца, да еще в этом месте, меня просто покоя лишил. Очень уж интересный он был. Если этим камнем отмечена какая-то тропа, то на земле, во всяком случае. От той тропы и следа уже не осталось. Никакого намека. А земля в некоторых местах умеет сохранить след тропы годами. Вытащил я этот осколок кварца из трещины, осмотрел со всех сторон, Похоже, он тут торчал годы и годы. Но я и воткнул его обратно туда, где нашел, и раздвинул свою подзорную трубу. Это был военный трофей, снятый с тела полковника мятежников под Виксбергом. Но полковник был не в том состоянии, чтобы возражать. Так вот, будьте уверены, что подальше, на обрезе скалы, я рассмотрел еще одно белое пятнышко. На юг меня позвала тоска по моим домашним. Но простое старомодное любопытство заставило свернуть и двинуться по тропе, отмеченной белым кварцем. Никаких сомнений, я чисто случайно наткнулся на этот след. В жизни ничего такого не видел, и век не додумался бы такое искать. А вот тот, кому пришла в голову мысль так упрятать тропу, был, видать, человек, здорово понимающий. Потому что вряд ли этот камушек мог кто-то так заметить. Но пройти по этим меткам было проще простого. Даже почти в полной темноте, потому что обломки отражали свет. Я больше часа поднимался по горному склону среди деревьев, следуя за этими метками. Сосны измельчали и поредели, а я объехал лосиновую рощицу и вскоре приблизился к линии, выше которой деревья уже не росли. Я был в самой дикой пустынной местности, какую когда-либо человек видел. Надо мной раскинулись серые гранитные плечи голой скалы кое-где исчерканные полосками снега, попадались чахлые деревья, все больше разбитые ударами молний, и мертвые, многие валялись на склоне. Воздух был такой свежий, что дышать им было все равно, что пить родниковую воду. В нем ощущалось прикосновение мороза. И до невозможности чистый. Видно было вокруг на многие мили. Нигде я не заметил ни следа, ни конского навоза, ни остатков старых костров или пеньков от срубленных деревьев. Но метки тянулись дальше, где некуда было воткнуть кусок кварца, тропу отмечали маленькими кучками камней. Я начинал догадываться, что наткнулся на старую, жутко старую тропу. Старше, чем мне когда-либо доводилось проходить или даже просто слышать рассказы. Отец однажды как-то зимовал южнее этих мест на реке Долорес с компанией трапперов. Много раз он рассказывал про здешние края нам, ребятам. А у лагерных костров в Техасе приходилось мне слышать истории о путешествии отца Эскаланты, когда он искал дорогу из Санта-Фе к калифорнийским миссиям. Но он наверняка ни разу не забирался на такую высоту. Только погоня за какими-то сокровищами могла загнать людей так далеко в глушь, если, конечно, они не прятались от кого-нибудь. И не нужно было тут никакого пророка. Я и сам сообразил, что этот след может привести к крови и смерти. Потому что когда в людские мозги втемяшивается золото, здравый смысл их покидает. День близился уже к закату, когда я пробрался через проход, узкий, как замочная скважина, в высокогорную долину, голую, без следа растительности. Она лежала под небом, пустая и унылая, как гранитная миска, почирканная то здесь, то там, полосками снега и льда в трещинах. Граница леса осталась на тысячу футов ниже. Я был сейчас совсем близко к темнеющему под вечер небу, и вдоль долины тянулся леденящий ветерок. Легкий, не сильнее вздоха. Тишина стояла полная. Я слышал только перестук копыт своих лошадей до да поскрипывания седла. В воздухе попахивало привидениями, и моя верховая лошадь шла шагом, насторожив уши. С левой стороны показалось зеркало прозрачной воды. Холодное высокогорное озеро. Видно его питали тающие снега. Дыхание ветерка едва рябило воду. Озеро лежало тихое и плоское, и оно встревожило меня. Потому что слышал я всякие разные истории об озерах с прозрачной водой высоко в горах. А потом донесся звук, и мои лошади услышали его первыми. В пустынном краю путник должен внимательно следить за своими лошадьми, потому что они зачастую могут увидеть и услышать такое, что человек прозевает. А эти Аполлузы родились и выросли в горах, гуляли дикарями, их поймали, но в душе они остались дикими и, подобно мне самому, сохранили любовь к диким пустынным безлюдным местам. Звук долетел издалека. Он напоминал шум ветра в большом лесу. Или отдаленный грохот поезда, бегущего по рельсам. По мере нашего приближения шум усиливался. И, наконец, я понял, что это шумит падающая вода. Я выехал к следующей замочной скважине, еще уже, чем первая. И метки вели прямо к этой расщелине. Рядом с узкой тропой неслась вода. стекающая из того призрачного озера. Она стремительно летела вниз по крутому желобу в путанице белых пенных струй. Я видел, как она падала вниз каскадом по уступам, крутым откосом, быстрином. Проход был глубокий и тесный. Не ущелье, не каньона, а просто узкая рана на лице горной стены. Угрюмое местечко, укрытое тенью и заливаемое брызгами отборных струй. Ниточка тропы была продернута по самому краю ревущего водостока, и тропа, должно быть, большую часть времени скрывалась под водой. Можете мне поверить, я туда не спешил. Долго вглядывался в темную узкую трещину, заполненную ревом воды. Но на стене в углублении, вырытом специально для этого, лежала осколок кварца. А я уже забрался слишком далеко, чтобы поворачивать оглобли. Мои лошади пугливо сторонились этой щели, им она вовсе не нравилась. Но я был не такой мудрый, как мои лошади. И погнал их туда. Вниз по скату, впрочем, достаточно осторожно. Желоб был узкий, здорово узкий. Если он станет совсем непроходимым, то развернуться обратно лошадям тут будет негде. Ни одного мустанга еще никто не научил пятиться назад. Да и в любом случае, я никак бы не мог управлять вьючной лошадью, которая шла за ним в поводу. Но когда я сдвинул своего коня с места, он оказался таким же дураком, как и я сам. Поставил уши торчком и пошел вниз, местами сползая на заднице. Здорово, круто тут было. И ни черта не слышно за ревом воды. Скальные стенки вздымались на сотню футов над головой. Местами сближались так, что сверху виднелась лишь тонкая светлая трещинка, и казалось, будто... Едешь сквозь пещеру. Кое-где над водой нависали папоротники, а на двух участках, один длиной ярдов 30, второй раза в два больше, вода текла тонким слоем поверх тропы. В других местах, где поток уходил в глубокие промоины рядом с тропой, я полностью терял воду из виду и только слышал ее. В двух-трех точках возле водопадов водяной туман и брызги стояли плотным облаком. «Я насквозь промок, да и все тут вокруг было мокрое. Этот проход – настоящая смертельная ловушка. Я ее костями чуял, будьте уверены. Если кто говорит, что он никогда не был напуган, так он либо врет, либо нигде не бывал».